Глава вторая. Длинный черный глайдер свернул с главной дороги, разрезающий пополам правительственный квартал, и через минуту мягко остановился у высоких кованых узорчатых ворот. «Мы прибыли, господин вице-адмирал!» Предупредительно наклонился вперед сидящий напротив офицер, сопровождавший Данила Гранина с момента прибытия служебной адмиральской яхты в главный космопорт планеты Вега-Квинта, ставшей новой цитаделью для людей вместо потерянной земли. Вице-адмирал кивнул в ответ и посмотрел через боковое стекло, настоявшее в глубине зеленого парка, невысокое трехэтажное здание звездного адмиралтейства, над которым вознеслась острая игла шпиля. Скромные на вид размеры центра управления космическими флотами Альянса не могли его обмануть. Он знал еще по прошлым визитам, что здание уходит на двадцать этажей вниз, его неброская внешность – всего лишь дань традиции прошедших лет. Сквозь парк к центральному входу в Адмиралтейство вела широкая, вымощенная гранитной брусчаткой дорожка, обсаженная по краям молодыми стройными деревьями. Бесшумно распахнулась боковая дверь глайдера, и в открывшийся проем почтительно заглянул водитель машины. Гранен движением подбородка молча сделал знак своему адъютанту Рихану Крейгу «следовать за собой». Сам вице-адмирал натянул на голову свою парадную фуражку, поднялся с места и, не торопясь, покинул глайдер. Последним быстро выскочил сопровождающий их офицер. «Господа, прошу вас следовать за мной», — сказал он, проходя между неспешно расходившимися створками ворот, украшенным кованым узором в виде старинных кораблей. Вокруг и дальше в самом парке было пустынно, только в нескольких метрах от гостей бесшумно висел в воздухе охранный беспилотник. Совещание начнется в 7 вечера по местному времени. До этого срока вы можете передохнуть и встретиться с остальными высшими офицерами в Адмиралтейском атриуме на втором уровне. Еще раз напомнил офицер, шагая чуть впереди, пока все трое шли по направлению к зданию Адмиралтейства мимо молодых деревьев, шелестящих листьями под легким ветерком. Адмирал шел по-военному четко, отбивая каблуками шаг по гранитным плиткам, и с наслаждением вдыхал свежий чистый воздух, пахнущий наступающей осенью. Полтора года провел на кораблях, совсем забыл землю. Думал он на ходу, с удовольствием рассматривая начинающие желтеть листья. А все из-за мятежа Неотерры, черт ее возьми. Да заодно только это можно повесить Акена на самом высоком дереве в этом парке. Данил перевел взгляд на высокие и легкие облака, сквозь которые просвечивало солнце. «Может, получится хотя бы на несколько дней притормозить здесь, перевести дыхание, если уж действительно наступило перемирие», — подумал он. Обстановка на всех фронтах как будто и вправду располагала к этому. А Восудянский флот, благородно взвалив на себя всю тяжесть войны с Шивой, почти в полном составе залез в таинственную туманность, расположенную за порталом Кноса. В ближайшее время от них ожидались победные реляции об окончательной победе над общим врагом Альянса или хотя бы о его временной нейтрализации. Первый лорд Ким Рейнал провел на Сириусе переговоры с мятежным адмиралом Бошем и, по слухам, достиг какого-то консенсуса. Во всяком случае, Неотерра объявила о временном прекращении военных действий из за общей для всех миров угрозы шиванского вторжения. Правда, пока Гранино было неизвестно, на каких условиях получено это согласие. В душе он надеялся, что главным резоном для Боша послужил полный разгром его 4 флота, гибель Коха и, конечно, ввод в бой Колосса. Правда, с другой стороны, мятежный адмирал осуществил почти равноценный размен с Альянсом. От 6 флота союзников, защищавших систему Эпсилон-Пегаса, осталось всего два корабля — крейсера «Рампорт» и «Уорспайт». Да и те издырявленные от носа до кормы. Погиб и сам флотоводец Мирослав Радван. Неплохой парень, как отзывался о нем старик Вито Виторио. Флот пришлось формировать заново с новым командующим. При мысли о своем бывшем наставнике Грани наживился. Со старого адмирала сняли все обвинения в измене и назначили его главным инспектором тяжелого вооружения Альянса. Конечно, было бы справедливее вернуть Виторио пост главнокомандующего силами союзников, но, по слухам, тот же Рейнал, которому чем-то не угодил старый адмирал, использовал и, похоже, с успехом максимум своего влияния, чтобы все-таки задвинуть Виторио подальше на задний план. Тем не менее, старик должен был тоже прибыть на общее совещание, назначенное высокими лордами на сегодняшний вечер, и Гранин был очень рад, что уже совсем скоро сможет с ним встретиться. Он с трудом отвлекся от своих мыслей, Кажется, сопровождающий их офицер о чем-то рассказывал или спрашивал. Оказалось, тот почтительно осведомлялся, не был ли господин вице-адмирал ранее в здании Адмиралтейства. Гранин вернулся на грешную землю. «А, да, конечно», — подтвердил он. «Правда, это было два года назад. Что-то изменилось с тех пор?» «Я думаю, нет», — слегка смешался офицер. «Правда, я служу здесь всего год, но я только имел в виду, что поскольку здание внутри очень большое, то вам может и потребоваться гостевая мини-карта». «Да. Я думал, вы будете нас сопровождать все это время», — сказал Гранин. «О, это было бы для меня большой честью», — заверил его сопровождающий. «Но мне приказано вернуться в космопорт. Только что прибыл Кловис Мартанов, глава службы внутренней безопасности. Он тоже едет сюда». Гранин мрачно переглянулся со своим адъютантом. Тот сделал многозначительное лицо. — А ему-то что здесь надо? — нахмурился он. — Уже ищет измену в самом адмиралтействе. Мало он наследил в Денебе. — Простите, господин адмирал? — сконфуженно улыбнувшись, переспросил офицер. «Нет, — Нет-нет, все в порядке. Гранин уже овладел собой. — Поступайте в соответствии с приказом. Только решите мне вопрос с мини картой, чтобы я смог где-нибудь скрыться от Мартанова. «Так точно, господин адмирал?» С растерянным видом кивнул сопровождающий. «Вот сможет ли при виде Мартанова сдержать себя в руках бывший грант-адмирал Виту Виторио?» Пронеслось у Гранина в голове. «Кажется, это совещание обещает быть интересным». Первым, кого Гранин увидел в широком атриуме адмиралтейства, был временно исполняющий в настоящее время обязанности главнокомандующего силами альянса Грант, адмирал с тонкой талией и длинными пепельными волосами, стянутыми сзади в простой тугой пучок. «Шикарно выглядишь, Хайди!» — отдал первым честь младший по званию. «Титул главнокомандующего делает тебя просто божественной!» «Здравствуй, Данил!» — радостно улыбнулась Шеррер. «Спасибо за комплимент, я рада, что ты приехал!» «Ну, с приказами не спорят!» — заметил Гранин. — Их выполняют, хотя это не всегда приводит к положительным результатам. — Что ты имеешь в виду? — Я был бы рад встретить здесь и Мирослава Радвана, — сказал адмирал. — Но, как ты знаешь, он погиб в системе Эпсилон-Пегаса, подчиняясь приказу сверху. Лицо Хайди затуманилось, она перестала улыбаться. Камил заплатил за это свою цену. Неожиданно тихо произнесла она. Если бы он больше внимания уделял разведке, то многие могли бы остаться в живых. Сухо сказал Гранин. «Знаешь, два мертвых военноначальника за три дня — это чересчур для нашего флота». Шерер на секунду отвернулась, и вице-адмиралу на мгновение показалось, что она прячет слезы. «Черт», — подумал Гранин, — «женщина остается женщиной, даже если становится главнокомандующими силами Альянса. Неужели у нее что-то было с окастой? Он припомнил какие-то давние слухи об их отношениях. — Вот же я идиот! — сказал он себе мысленно, чуть не вспотев от своей оплошности. — Прости, Хади. Я не имел в виду ничего плохого. Примирительным голосом произнес он. — Мне жаль и Мирослава, и... он слегка запнулся, и... камила. — Прости, я ляпнул, не подумав. Женщина подняла на него взгляд и кивнулась чуть виноватой улыбкой. — Каждый из нас может ошибаться. — сказала она. — Но ты прав. Ошибки тех, кто отдает приказы, иногда слишком дорого обходятся тем, кто их выполняет. Она слегка откашлялась и перевела разговор на другую тему. — Какие вести ты привез нам из системы гамма-дракона? Надеюсь, хорошие? — Я думал, вы здесь все уже в курсе, — ответил вице-адмирал, внутренне обрадовавшись перемене темы. — суда с головой влезла за портала, а с ними и наш друг Лайон. — Мы больше в курсе о твоей личной работе в туманности, — сказала Хайди. — Таких трофеев у Альянса не было со времен Великой войны. Она подошла чуть ближе и как бы ненароком огляделась. Император Васуды просто взял и поставил нам ультиматум, требуя предоставить ему возможность отомстить Шиве после твоих успехов. Трудно поверить, что они до сих пор так ненавидят Шиван. — Даже согласились ради этого на мир с Неотеррой. — Опасаешься, что союзники могут нас услышать? Тоже оглянулся по сторонам Гранин. Ближайшая шипастая голова какого-то васудянского военачальника была слишком далеко, чтобы разобрать их разговор. «Буду опасаться, когда у них родится новый имхотеп, но и сейчас я не совсем понимаю их мотивы», — призналась Шерер. «Я тоже», — подтвердил адмирал. «Но лично я так вообще боюсь, что мое непонимание скоро перейдет в подозрение». Хайди приподняла красивую черную бровь. «Даже так? Тогда, может быть, тебе стоит поделиться ими с Мартановым. Представь, он тоже прибудет сюда», — сказала она. «Я так понимаю, что это в его компетенции». Хм, нет, отходи, ты неправильно понимаешь», — усмехнулся Гранин. «И у меня вполне определенное мнение о нем и о методах его деятельности, Туш, уж извини. Конечно, это именно он помог мне оказаться в системе гама дракона Но знаешь, это из той серии, что не было бы счастья, да несчастье помогло» хотя и встречаться с Шиванами, счастье тоже относительное. «Прости», — сочувственно кивнула Шеррер. «Сколько всего за месяц навалилось, что я немного позабыл эту историю?» «У главнокомандующего объединенным флотом Альянса всегда много дел», — согласился вице-адмирал. «Но я-то эту историю хорошо помню». «Ну, если быть точным, у временно исполняющего обязанности поправила его женщина», — Кстати, в ближайшее время я слышала, будет решаться вопрос о его назначении. — Хайди, я буду счастлив, если им останешься ты. Льстиво улыбнулся Гранин. — Служить под твоим командованием для меня не зазорно. Шерер внимательно посмотрела на вице-адмирала. — Спасибо, милый, за еще один комплимент. — Серьезным тоном сказала она. — Но мне кажется, что есть более достойные кандидаты. — Надеюсь, ты не имеешь в виду кого-то из удианцев. С притворным ужасом спросил Гранин. «Ну, дорогой мой, теперь-то я вижу реальную цену твоим любезностям», разоблачила его Хайди. «Ты, по-видимому, считаешь меня обычной глупой женщиной». Данил энергично запротестовал, но Шерр с улыбкой взяла его под руку. «До начала совещания еще два часа. Пойдем, я угощу тебя коктейлем», сказала она, посмотрев на часы. «Ты герой нынешней войны. Ты заслужил награду». На одном из самых секретных уровней комплекса Адмиралтейства в небольшом, но роскошно отделанном зале ровно в семь часов местного времени началось совещание высших военных чинов Альянса. Стол на два десятка человек, сделанный в форме подковы, охватывал большую голографическую карту, на которой светились огоньки всех обитаемых звездных систем, и доходил своими концами до кресла председательствующего. Сегодня это кресло было предназначено для Кима Рейнала, первого лорда Звездного Адмиралтейства. Пока оно пустовало, в отличие от других мест за столом, которые уже были заняты высшими офицерами земли и васуды, приглашенными на эту встречу. Данил Гранин, получив согласно своему рангу место где-то посередине между собравшимися флотоводцами, застыл в хмурой задумчивости. Полчаса назад он получил сообщение от Вито Виторио. Бывший грант-адмирал писал, что его участие в совещании было отменено по какой-то явно надуманной причине и просил Данила о встрече на следующий день. Согласовав с Виторией по коммуникатору время и место этой встречи, Гранин все никак не мог успокоить свое раздражение, шевеля губами в безмолвных ругательствах по адресу некоторых известных ему людей и демонстративно не обращая внимания на сидящего напротив Клависа Мартанова который, в противоположность ему, периодически бросал на вице-адмирала внимательные взгляды. Остальной высший цвет руководства Альянса, знакомый Гранину, по прежней службе восемь людей и незнакомые шестеро негромко переговаривались, ожидая появления Рейнала. Первый лорд небольшого роста, почти лысый человек, в строгом гражданском костюме появился в зале без нескольких минут семь, приветливо поздоровавшись сразу со всеми собравшимися, попросил всех без церемонии садиться и быстро прошел к своему креслу. Не садясь в него, Райнал дождался, пока сойдутся тяжелые бронированные двери, отрезая зал от внешнего мира и когда умолкнет шум разговоров. Наконец все стихло, и стилизованные под старину часы отзвонились семь раз над затворившимися дверями. Первый лорд довольно улыбнулся. Он обожал во всем пунктуальность. «Господа, позвольте мне еще раз поприветствовать всех участников нашего сегодняшнего собрания». С этими словами он слегка поклонился. «И начать нашу работу». Ведь у Рейнала был свежий, совсем не похожий на тот, каким он был месяц назад. Печать недосыпания и волнения исчезла с его лица. Казалось, что первый лорд успешно достиг всех своих целей и решил все тревожащие альянс проблемы. Но когда он продолжил свою речь, то Гранину уже совсем скоро стало ясно, что это впечатление было обманчивым. Первым делом Рейнал в красках описал, в каком катастрофическом положении находился Альянс всего лишь несколько недель назад. Поражение нашего шестого флота и гибель его командующего, затем вторжение Шиван в дальнем тылу союзников в систему гамма-дракона, где наспех собранными силами едва удалось сдержать врага. Повсюду активизируется подрывная деятельность неотерры, и среди военных множится число изменников. Лишь в результате самоотверженной работы службы ВБ удается разоблачить и подавить внутренних заговорщиков. Все это время экономика населенных секторов Альянса трещит по швам, изнемогая под бременем военных расходов. С большим трудом и благодаря героическим усилиям союзников раньше всех установленных сроков сходится стапелей колосс, Но не успевает пройти и двух недель после его ввода в строй, как он получает серьезные повреждения, одержав Пирову победу над Неотеррой в системе Эпсилон-Пегаса, причем сам главнокомандующий силами Альянса Камилла Каста трагически гибнет на его борту. Услышав это, вице-адмирал насторожился пирова Это что же, первый лорд читает разгром всего Четвертого флота Коха Пировой победой? И почему он во всеуслышание говорит, что вторжение Шивы едва удалось держать? В своем отчете о результатах кампании в туманности, который Гранин уже давно переслал высоким лордам, вице-адмирал черным по белому указал, что разгромленные силы Шиван были, скорее всего, только небольшим экспедиционным корпусом, отправленным к порталу, который каким-то образом привела в действие Тринити. Лучше бы служба безопасности Альянса заботилась именно этим вопросом. Данила гляделся по сторонам, ожидая какой-либо реакции со стороны своих коллег на речь председательствующего. Но те лишь задумчиво кивали, внимательно слушая Рейнала. А по внешнему виду васудианцев вице-адмирал мог прочитать не больше, чем по лицам каких-нибудь каменных статуй. — Таким образом, вы понимаете, что решение Совета Альянса о перемирии с Нео-Террой стало на тот момент тяжелой, но неизбежной необходимостью. Наконец перевел дух Ким Рейнал, обводя взглядом слушателей. — И теперь мы должны поддерживать этот мир, по крайней мере, до тех пор, пока не будем точно уверены в ликвидацию угрозы, исходящей от Шивы. Он сделал паузу и выпил бокал пузырящейся минеральной воды. — Так вот в чем дело догадался Гранин. я-то думал, почему он все, что можно, черными красками мажет. Получается, наш министр после известия о появлении Шван перепугался и бросился в объятия к Гошу. Ведь именно он лично и встречался с мятежниками после нашего первого поражения на Эпсилон Пегаса. А теперь Ким, значит, выкручивает ситуацию в свою пользу, Поскольку выходит, что он и некоторые высшие чины альянса несколько поторопились со своим решением о перемирии. Действительно, Шиву мы отогнали, напустили сейчас на них союзников. Теперь, по-хорошему, самое время додавить Неотерру. А нельзя с ними мир? Да. А просто волосился наш совет. Васуда дает торжественное обещание, что не уйдет из туманности, пока не разыщет и не разгромит главные базы Шивы проскрепил один из союзных флотоводцев самыми высшими среди них знаками отличия. «Мы расцениваем это сейчас как наш главный и священный долг». Первый лорд благодарно склонил голову. «Поверьте, мы даем высочайшую оценку вашим действиям». Признательным тоном сказал он. «Благодаря вам, союзникам, мы можем дать хоть какую-то передышку земному флоту, который за полтора года войны уже подошел к опасному пределу». Нам надо хотя бы немного времени, чтобы перегруппировать свои силы, ввести в строй новые корабли, обучить их экипажи и пилотов. «А насколько мы можем быть уверены в прочности мира с Неотеррой?» — задал вопрос адмирал, сидевший справа от гранина. «Не ударят ли они нам спину, пока мы будем заниматься реорганизацией нашего флота?» Рейнал сделал удивленное лицо. «А никто и не объявлял о всеобщей демилитаризации» сказал он, строго посмотрев на вопрошающего. Все три существующих направления к системам мятежников будут находиться под нашим контролем. При необходимости мы разместим там соответствующие этим нуждам силы. Но в любом случае нам будет проще и менее затратно провести перегруппировку флота во время перемирия, чем во время войны. Ну хорошо, допустим, мы сможем окончательно разгромить Шиву в этой туманности, не сдавался настырный адмирал. Но дальше мы ведь опять вернемся к вопросу с Неотеррой, которая к этому времени наверняка также с пользой использует передышку и укрепится в своих границах. «Поясните, что вы имеете в виду под словами вопрос с Неотеррой?» — нахмурился первый лорд. Адмирал слегка развел руками. «Ну как же?» — несколько недоуменно произнес он. «Мы ведь не признали их суверенным государственным образованием. Так или иначе, они мятежники». «А мятежи рано или поздно, но надо подавлять. Мы поддерживаем эту точку зрения», – сообщил другой воссудянец, – «а Кенбош запятнал себя чудовищными преступлениями по отношению к восуде. Мы согласны лишь на временное перемирие». Первый лорд, предостерегающий, вытянул руки вперед. «Господа, господа», – торопливо сказал он, – «решение этих вопросов не входит в компетенцию сегодняшнего совещания». Этими делами занимается высший орган власти Совет Безопасности Альянса. Я, конечно, как лицо, занимающее также пост министра обороны и являясь членом Совета, безусловно, донесу точку зрения адмиралитета до своих коллег. Но сегодня мы занимаемся лишь военными вопросами, а не политикой. Райнал недовольно посмотрел на соседа Гранина А вы, уважаемый адмирал Бахун, несколько забегаете вперед со своими высказываниями. Строго сказал он. «Я как раз хотел сообщить уважаемому собранию о последней инициативе командования Неотерры, которая, я думаю, снимет ваши вопросы о прочности перемирия». Гранин подметил про себя, что первый лорд избегает таких слов, как «мятежники» и не упоминает имени Боша, все время заменяя их нейтральными словосочетаниями типа «Неотерра и ее командование хотя еще месяц назад не стеснялся их употреблять даже с более крепкими эпитетами. «Интересно, чего такого ему Акен смог насулить, что министр таким вежливым стал?» – подумал адмирал. Но пока он над этим размышлял, Рейнал сделал сенсационное заявление. «Командование Неотерры настоятельно требует своего совместного с нами участия в войне с Шивой», – невозмутимым голосом произнес первый лорд. Оно заявило, что в момент общей угрозы всем нашим расам мы обязаны забыть о прежних распрях и снова выступить единым фронтом против старого врага.